Глава сорок Я приятно удивилась, увидев Рафа на скамейке возле входной двери. Он, едва заметив меня, поднялся и пошел мне навстречу. В глазах его читалось беспокойство. Он раскинул руки, и я инстинктивно шагнула в его объятия. Наконец-то передо мной красивый итальянец, которого я жаждала видеть. Раф был так встревожен, что даже не отреагировал на мою реплику. «Все в порядке?» — спросил он, уткнувшись мне в волосы. Да, пойти к Энце было верным решением. Я рад. Кстати, о встрече. Энце хотел бы иногда видеться с тобой. Заметила я, когда мы зашагали к Вилле Баседжуа. Я пересказал Рафу наш разговор. Он слушал тихо и внимательно. Взял меня за руку и держал до самого порога. Слова буквально лились из меня. Потом я обрушила на Рафа все свои тревоги. Что и как сказать родным. И про себя, и про голос, который никогда не станет прежним. Как выполнить договор Сенса, Вдруг он потребует от меня что-то совершенно ужасное? Хотел бы я иметь ответы на все твои вопросы, сказал Раф, окидывая меня взглядом. Но у меня есть ощущение, что ты сама сумеешь во всем разобраться. Он убрал волосы с моего лба. Мы же будем поддерживать связь? Тихо спросил он. Я точно не хочу терять тебя из виду. Непременно будем, ответила я, целую его в щеку. Позвонишь мне, когда вернешься в Канаду? Просто хочу знать, как у тебя дела. Твоя семья и все такое. Конечно. Но знаешь, чего мне действительно хочется? спросила я, заглядывая ему в глаза. Ненадолго притвориться, что я обычная девушка. И ты обещал мне вечер просмотра крестного отца. Я отперла дверь. Звучит чудесно, ответил Раф. Но чер не целоваться во время начальной сцены, где Марлон Брандо держит на коленях кота. Это лучший эпизод. Он опустил уголки губ вниз. изобразил лицо Дона Корлеона. «Ты пришел ко мне в дом в день свадьбы моей дочери и просишь меня убить за деньги». Я рассмеялась. «Как скажешь. Тогда я просто неуклюже чмокну тебя в правое ухо». Раф усмехнулся и затворил за нами дверь.